Но Бергита Руслин не устояла на ногах. Рухнула на колени и потеряла сознание. Очнулась она на носилках в скорой, мчавшейся с включенной сиреной. Врач прижимал к ее груди стетоскоп. Проишедшее было по-прежнему как в тумане. Сумку у нее отняли, это она помнила. Но почему находится в скорой? Попробовала спросить у врача, Однако тот ответил по-китайски, жестом показывая «молчите и не шевелитесь». Шея болела. Нападавший сильно сдавил горло. Может, она серьезно пострадала? Это мысленно пугало. Ее же могли убить там, посреди улицы. Нападавшие действовали без колебаний, средь бела дня, на многолюдной улице с массой машин. Бергитта заплакала. Врач немедля принялся считать пульс. Скорая остановилась. Заднюю дверь распахнули, Бергитту Руслин переложили на каталку и повезли по коридору, освещенному яркими лампами. Теперь она плакала на взрыд, не в силах унять слезы. Почти не заметила, как сделали укол успокоительного. Уплыла прочь, будь то на волне, окруженная китайскими лицами, которые словно бы плыли вместе с нею. Покачивающиеся головы, устремленные навстречу великому кормчему, который вот-вот выйдет на берег после долгого энергичного заплыва. На сей раз Бергитта очнулась в комнате с приглушенным светом и задернутыми шторами. На стуле возле двери человек в форме. Заметив, что она открыла глаза, он встал и вышел, Буквально тотчас же появились двое других в форме, а с ними врач, обратившийся к ней по-английски с американским акцентом. Как вы себя чувствуете? Не знаю. Я устала. И горло болит. Мы провели тщательное обследование. С вами все в полном порядке. Тогда почему я лежу здесь? Я хочу вернуться в гостиницу? Врач наклонился ближе. — Сначала с вами должны побеседовать полицейские. Нам очень не нравится, когда зарубежные гости попадают у нас в беду. Это позор для нас всех. Грабителей, которые на вас напали, необходимо поймать. Так ведь я ничего не видела. Говорить будете не со мной. Врач выпрямился, кивнул двоим форме, и они немедля придвинули стулья к ее койке. Один переводчик был молод, второй лет шестидесяти с лишним. Он задавал вопросы. из затонированных очков она не могла перехватить его взгляд. Ни тот, ни другой не представились, сразу посыпались вопросы. Бергитта смутно чувствовала, что старший ничуть ей не симпатизирует. — Нам необходимо знать, что вы видели. — Ничего. Все произошло слишком быстро. Свидетели в один голос утверждают, что оба нападавших были без масок. Двое? Я и не знала. «Что вы запомнили из случившегося? Меня обхватили локтем за шею. Они подбежали сзади, вырвали сумку и ударили меня в живот. Нам нужно знать об этих двоих все, что вы можете рассказать, но я ничего не видела». «Лиц не видели?» «Нет». «А голоса их слышали?» «По-моему, они не сказали ни слова». «Что произошло перед самым нападением?» Один человек вырезал мой силуэт. Я расплатилась и как раз пошла дальше. Пока он вырезал силуэт, вы ничего не видели? — А что я должна была видеть? — Кого-нибудь, кто стоял в ожидании? — Сколько же раз повторять, что я ничего не видела? Как только переводчик перевел ее ответ, пожилой полицейский наклонился вперед и повысил голос. — Мы задаем вопросы... так как хотим поймать тех, кто ударил вас и украл сумку. Поэтому следует отвечать, не теряя терпения». Каждое слово точно пощечено. Я просто говорю, как все было. «Что находилось в вашей сумке?» «Немного денег, китайских и американские доллары, расческа, носовой платок, несколько таблеток, ручка. Ничего важного». Ваш паспорт мы нашли во внутреннем кармане куртки. Вы шведка. Почему вы здесь? Приехала с подругой в отпуск. Пожилой полицейский задумался с непроницаемым видом. Силуэт мы не нашли, наконец, сказал он. Он лежал в сумке. Отвечая на мой вопрос, вы его не упомянули. Может быть, еще что-то забыли? Бергита немного подумала, покачала головой, Допрос резко закончился. Старший полицейский что-то сказал и вышел из палаты. «Когда вам станет лучше, вас отвезут в гостиницу. Позднее мы навестим вас еще раз, зададим несколько дополнительных вопросов и составим протокол». Переводчик упомянул название гостиницы, хотя Бергитта ничего не говорила. «Откуда вам известно, где я живу?» «Ключ был в сумке». «Такие вещи мы всегда знаем». Он поклонился и вышел. Дверь не успела закрыться, как опять появился врач, тот с американским акцентом. «Мы еще немного подержим вас здесь. Проверим анализы крови и рентгеновские снимки, а потом вы вернетесь в гостиницу». «Часы», — подумала Бергитта, — «их не забрали». Она взглянула на циферблат. «Без четверти пять». «Когда я смогу вернуться в гостиницу?» скоро Моя подруга забеспокоится, если меня там не будет. Вас отвезут. Нам не хотелось бы, чтобы зарубежные гости сомневались в нашем радушии и заботливости, хотя порой происходят несчастные случаи. Бергитта осталась одна. Откуда-то издалека донесся крик, сиротливый вопль, гулко раскатившийся по коридору. Мысли кружили вокруг случившегося. Единственные фактические свидетельства нападения — боль в горле и пропавшая сумка. Все прочее совершенно нереально. Внезапный шок от захвата со спины, удар в живот и люди, которые ей помогли. Они-то наверняка видели, думала она. Полиция их опросила? Они дождались скорой? Или первой прибыла полиция? Никогда раньше на нее не нападали. Угрожали — да. Но физически никто не набрасывался. Полученный удар — первый побой в ее жизни. Она судила людей, которые избивали, стреляли, пыряли ножами, однако сама никогда не чувствовала, как подкашиваются ноги. — Ей что, по-прежнему страшно? — Да, — ответила себе Бергитта. За долгие годы работы в суде она усвоила. Жертва грабежа и нападения ничего не забывает. Страх остается надолго. Порой на всю жизнь. Но уж нет. Ей вовсе не хочется превратиться в насмерть запуганное существо, которое, рискнув выйти на улицу, то и дело оглядывается назад. Дома она непременно расскажет все Стаффану, приглаженную версию, но так, чтобы он понял, почему она может неожиданно вздрогнуть посреди улицы.